«Джейсон, ты собираешься нас познакомить, дорогой?» – выпрашивала мама. «Раз ты встречал Новый год с ней, значит, у вас и правда все серьезно». «Кто твоя загадочная подружка?» – хмыкала Вики. Эмма проболталась, и теперь все семейство так и жаждет увидеть твою сид. «Это твои первые отношения?» – смеялся Люк. «Поздравляю! Мой старший брат наконец-то достиг полового созревания». «Ты уверен, что она именно тот, кто тебе нужен?» По второму кругу спрашивала мама с потаенными мыслями. «Ты хорошо подумал?» С настойчиво неприкрытым упреком интересовалась сестра. «То, что нам кажется простым и понятным, всегда намного запутаннее». «Ты точно выбрал правильное мороженое?» Метафорами заговорил Люк. В какой-то момент следствия по делу Ситы Брёберн переросло в пособие по выбору правильной девушки. Каждый считал своим долгом намекнуть, чтобы я включил голову и выключил второй механизм действий, который находился в моих штанах и которым я обычно принимал решение касательно девушек. И все они, даже Софи, намекали на кое-кого другого. «А мне нравится мисс Эмма!» – подала она песклявый голосок пока ехала в машине с Вики и невольно стала соучастницей козней своей мамы. «Мне тоже, милая София. Мне тоже нравится Эмма». Воскресенье переименовалось в официальный день звонков от семейства Кларк. «С самого утра мне названивали домашние, чтобы под предлогом поздравлений и добрых слов к Новому году, что я впервые провел вдали из-за женщины, «Выведать у меня всю подноготную», – носит Бреберн. Мама и Вики наверняка собирали целое досье с пометками о школьных годах, любимом цвете и предпочтительном количестве детей, которые она однажды захотела бы завести. Эркюль Пуаро справлялся с расследованиями не так результативно, как детективная парочка Бетти и Виктория Кларк. Что не говори, а у женщин нюх на все, что касается дел сердечных. Один отец сохранял благоразумный нейтралитет и не лез в мою жизнь с книгой жалоб и предложений. Если он и хотел, чтобы я последний из оставшихся холостяков династии Кларков образумился и остепенился, то просто ждал судного дня. Когда я распахну двери его дома с невесткой под руку, и он сможет сказать. Ну что вы, никакого мистер Кларк, зовите меня, просто Роджер. А я ведь только сказал, что не приеду домой на праздник, потому что проведу его в Лос-Анджелесе с подругой, но в Берлингтоне развернулся целый синдикат по сыскной деятельности и разоблачений моих романтических связей. Я даже имени не называл, а все уже были в курсе, кто такая Сит. Чем она занимается и в каком районе города у нее квартира. Без вмешательства Эммы не обошлось. Гадалки не ходи. Они устроили там женский клуб в мое отсутствие и перемывали мне косточки за порцией лимонного пирога чуть ли не каждый день. Хотя сам виноват. Это ведь я попросил маму приглядывать за Эммой и составлять ей компанию, чтобы она не чувствовала себя одинокой на отшибе городских окрестностей. Хотя со своим новым ухажером она вряд ли страдает от одиночества на другом конце мира. Моя сит. Мы проводили вместе дни и чаще ночи, но язык распухал от одной попытки произнести это вслух. Она не была моей и никогда ею не станет, как не пытаясь отучить кота таскать колбасу из холодильника, а он все равно туда залезет, если оставить дверь приоткрытой. Я пытался отучить свое сердце волноваться по Эми, хотя ее дверь заперлась перед самым моим носом в тот самый день, когда она встретилась с Уильямом Максвеллом. Мне оставалось лишь соблазняться запахом этой колбасы, гипнотизировать ее взглядом из-за угла и перебиваться сухим кормом из пачки по 50 центов. Но никто не заслуживает того, чтобы быть сухим кормом. Сит была замечательной. но я голодал по-другой. В третий раз, выслушав каверзные вопросы от родных, я повесил трубку и слился с диваном в квартире Эммы, покручивая в руках модельку Порше, что она подарила на Рождество. Ее место на моей полке рядом с другими коллекционными моделями, но я прихватил ее с собой на память. Хотя мне уж точно не нужно было напоминать об Эмме. Она жила в моих мыслях, пока я чистил зубы. представлял клиентам диаграммы по продажам от запущенных реклам или отводил глаза от Моны, которая все еще с надеждой спрашивала о свободном вечере. Это ж надо так угораздило – влюбиться в единственную девушку, которая не липла ко мне, как к банке с газировкой. А все потому, что Эмма не любила газировку, а пила только кофе. Я прожигал воскресенье в унисон со своей жизнью. пялись на пластмассовую машинку и думая о девушке, которая никогда не станет моей. Мне бы хоть на секунду снова услышать ее голос, послушать рассказы о том, как она гуляла по Монмартру и пряталась от непогоды под навесами лавок на улице Магадор или Розье или любой другой улочки Парижа. Говорят, мысли материальны, Достаточно чего-то сильно захотеть, и вселенная закинет свою удочку судьбы, чтобы выловить для тебя желаемое из котла вожделений. Я не верил в подобные бредни, пока мобильник не затянул свою песню. Втянув полные легкие спертого калифорнийского воздуха, я собирался снова стать жертвой допроса с пристрастием мамы или Вики. Но звонили не они. Всего четыре буквы на экране. Затревожили дремлющий недуг в груди. «Эмма!» Я бросился отвечать на звонок, так и не заметив, что забыл выдохнуть.